Глава 23. Серьезное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой. А жизнь — это серьезно? О да, жизнь — это серьезно, но не очень. Алиса в стране чудес. Льюис Кэрролл. Мэдмэп из тех людей, про которых говорят, что они не от мира сего. Он нестандартно видит, Нестандартно мыслит и обладает нестандартным и беспощадным чувством юмора. Но, в отличие от большинства людей, не от мира сего, медмеп не превратился в забитого эксепшониста, странящегося общества, а сумел обратить все вышеперечисленное в силу. Не стал закомплексованным тихоней и вырос в шумного циника с повадками припанкованного бунтаря с высоким индексом интеллекта. А потом, мимоходом, «Стал моим лучшим другом, раз за разом превращающим мою жизнь в яркий, но временами с трудом перевариваемый коктейль кайфа, скандала и остроумия». Про Мэдмэпа можно уверенно сказать одно – с этим чуваком никогда не бывает скучно. Вот и в этот раз, вместо того, чтобы отметить своё некруглое 34-летие тихо и пристойно, он подошел к делу с неподобающим любому другому человеку опломбом. Начать эту главу вообще-то следовало с того, что я стою на шумном перроне города на карнизе и с удивлением разглядываю кусок рисовой бумаги с печатью в виде то ли гротескной рыбы, то ли зародышевого эмбриона какой-то рептилии. На обратной стороне листа, также печатью со слегка расплывающимися чернилами, приглашение. И просьба сжечь его по прочтении. дабы оно, цитирую, «не попало в лапы врагов революции и постгуманизма». Все это слегка с перегибом и в целом характерно для медмепа. Но кое-что даже для этого умнейшего скомороха от журналистики оказывается слишком. Я с удивлением смотрю сначала на курьера, доставившего конверт прямо на стапель, потом на Бура, который только что закончил проверку нашего дирижабля и стоит с точно таким же приглашением в руках. Вокруг течет в привычной суете самая обычная жизнь вокзала. Пассажиры, носильщики, чемоданы, опоздания и отложенные рейсы. Все это меня несколько нервирует. Я слишком много времени провел в замкнутом пространстве Лемерика вдвоем с чертовским молчаливым пилотом. 22 малые и большие области, 14 объектов и неисчислимое количество часов с пустотой за бортом летающего хот-дога. Неплохая работка. Фактически завершённая кругосветка. Отличное приключение. Тонны материалы для книги и легкие приступы социофобии и боязнь открытого пространства в качестве бесплатных бонусов. Этот засранец решил праздновать день рождения на кладбище-кладбищ, сообщаю я Буру, то что он уже и так знает. Пилот поднимает голову, несколько секунд размышляет, потом бормочет. «Надо бы подзарядить батареи». Следует отметить, что к дню рождения друга я готовился давно. Собирался по частям в течение всей кругосветки. Старая коробка из-под видеомагнитофона «Пава Соник» забита многочисленными артефактами моего путешествия. Россыпь шервудских желудей, осколок взорвавшейся ракеты класса «Земля-Земля» с Датуранга-9, зимняя шапка из шерсти монстров океана пыли, Кусок обсидиана из области лавы, марионетка трубочиста, найденная мною в руинах, кусок вечного льда с объекта «Мамонтовый пляж», матросская козырка с плавбазы «Океана» и так далее и тому подобное. Осталось достать последний ингредиент, после чего ведьмин котел подарка можно было обматывать подарочной лентой и вручать имениннику. «Бур, я вернусь через пару часов. Успеешь зарядить за это время?» Бур кивает. «Здесь мощные генераторы, должен успеть». «Отлично». Я хватаю рюкзак и шагаю в толпу. «Тогда встречаемся через два часа». Помню, как впервые попав в город на карнизе, я почувствовал себя провинциалом в столице. Это было странное ощущение для бывшего москвича. Странное и поучительное. Но с тех пор прошло много месяцев, И событий в каждом из них хватало бы на среднестатистическую жизнь того довольно скучного меня, который существовал до лаборатории и пил в одиночестве дорогой, но пустой московской квартиры. От этого кажется, что прошло на самом деле много лет. За минувшие месяцы я успел понять, что у лаборатории счастья на самом деле несколько центров, и город на Гарнизе всего лишь один из них. Причем не самый важный. Я побывал тут раз десять, научился ориентироваться в городе Сумерек и уже не озирался по сторонам, как деревенский дурачок на ярмарке. Вот и теперь я почти не задумываясь иду от башни вокзала в сторону автобусной остановки, где уже дожидается, глухо урча мотором, краснощёкий двухэтажный лондонский бас. Привокзальная площадь, прекрасная в своей вечной сумеречности и прострелах огней, гудит вокруг меня потревоженным ульем. Шныряют машины, громоздко высятся на скрипучих тележках чемоданы. И люди, люди, люди повсюду, куда ни кинешь взгляд. Прекрасное зрелище в видоискателе камеры, но немного не то, что требуется человеку после нескольких, не самых многолюдных недель кругосветки. Поэтому я торопливо заскакиваю в автобус и поднимаюсь на второй этаж. Общественный транспорт в городе на карнизе бесплатный. Но сама система, как говорят понимающие люди, продумана плохо. На уровне потребностей середины прошлого века. Город с тех пор расширился, население увеличилось едва ли не на 30%, и в часы пик существующая система общественного транспорта не справлялась. Впрочем, сейчас рабочий день в разгаре, автобус почти пустой. На втором этаже сидит какой-то парнишка и читает белый клык Джека Лондона. Да женщина лет сорока с мельтешащими стремительными спицами в руках. Я прохожу по салону и сажусь в хвосте. С первого этажа, наверное, из кабины водителя, глухо доносится неторопливая «Mistletoy Indigo Girls». То, что надо для уставшего и неспокойного путешественника, сидящего на втором этаже лондонского автобуса, отправляющегося с вокзальной площади города на карнизе. 20 минут спустя, всего лишь пару раз поторчав на светофорах, автобус привозит меня на место. Улицу Питерсари, традиционно украшенную различными вариациями на тему креста, якоря и сердца. Здесь тихо, почти безлюдно. Проводив автобус взглядом, я отправляюсь вверх по улице, вдоль жмущихся друг к другу домов, видом своим напоминающих финские провинциальные городки. Если верить путеводителям, которые я изучал во время перелета от Дотуранга-9 к городу на карнизе, этот район построен в самом начале 80-х годов прошлого века и с тех пор практически не менялся. Двухэтажный домик, к которому я направлялся, мало чем отличался от соседних, разве что вывеской «Музей актуального искусства Джона Леннона». Странное место выбрал Джон для своей штаб-квартиры, но в чем то этот выбор весьма логичен. Я достаю из сумки потертый конверт «Эбби Роуд» и с молотящим сердцем иду к двери. Вывеска над дверью подсвечивается. Пыльные трубки неона очерчивают буквы, словно мазки светящегося крема для бритья. Свет тусклый, но не тревожный, скорее уютный. Так подсвечиваются вывески старых баров, делающих ежевечернюю выручку на завсегдаты. Три столика и столько же табуретов вдоль стойки. Что-то в этом духе. А еще ворчливый бармен, слишком часто наливающий в долг. Сломанный джок-бокс, выбросить который не поднимается рука. Фотографии на стенах и так далее и тому подобное. Не очень подходит для словосочетания «актуальное искусство», но вполне для того, кто за ним приглядывает. Когда до двери остается всего несколько шагов, она открывается, и Джон Леннон, тяжело опираясь на деревянную трость, выходит на улицу. Мы встречаемся глазами. «Я вас помню», — говорит он неуверенно. «Я вас тоже», — улыбаюсь я. «Простите, я не задержу вас надолго». «А я никуда и не тороплюсь!» Лучезарная улыбка из-под легендарных круглых очков. «Я вспомнил. Вы работаете на радио, а вас писали в Вестнике. Вы, кажется, совершаете что-то вроде кругосветного путешествия». «Точно». «Я вам завидую!» Новая вспышка улыбки, которую ни время, ни морщины не способны сделать неузнаваемой. «Ну, я что-то вроде чернорабочего. Летаю, охочусь за материалами». «Хотел бы заглянуть сюда, к вам через пару недель, если вы не против. Поговорить о музее. И о вас». «Почему бы и нет? В ближайшие два месяца мы будем на месте. Никаких выездных выставок не намечается. Так что, да, приезжайте. Покажу вам тут поблизости один классный бар. Там можно будет поговорить». «Договорились? И еще...» «Джон, понимаю, что вас замучили с этим, но у моего друга день рождения». Не подпишите для него пластинку. Это Мадмэп, он тоже работает на радио. Кто не знает этого веселого мерзавца? Джон берет у меня конверт и кивает. Настоящая рок-звезда лаборатории. Через два часа, как мы и договорились, Лимерик отдает Швартовы. Бур откидывается в кресле, позволяя автопилоту вести нас в кажущейся анархии воздушного движения перед башней. Вокруг мельтешит такое количество воздушного транспорта самых разных калибров и поколений, что в глазах начинает рябить. «Поговорил с Джоном?» Не отрывая глаз, спрашивает Бур. «Да, договорился об интервью». «А пластинку подписал?» «Угу». «Круто! Я схожу с тобой на интервью. Просто посижу там». «Не вопрос. Ты в курсе, что сказал сейчас больше, чем за последние несколько дней?» «Это же Джон Леннон!» Пожимает плечами Бур. Подарок готов. Лимерик покидает оживленную область рядом с городом на карнизе и направляется в сторону кладбища-кладбищ. Бур снова берется за плетённый потёртыми кожаными лентами штурвал, а позади, за иллюминаторами, постепенно тускнеют огни двух башен. «Вообще-то, скорее уж, на террасе», – задумчиво бормочу я, прикидывая статью на эту тему. «Можно будет тиснуть ее в какую-нибудь знакомую газету», В смысле, не город на карнизе, а город на террасе». «Я думал об этом», – кивает Бур. «Да? И к какому выводу пришел?» «Ни к какому. Просто как-то думал об этом». Вот и все. В этом диалоге весь Бур. Я выхожу из кабины и падаю на кровать. Скорее всего, впереди меня ждет серьезная, обессиливающая пьянка – И следует поспать, чтобы выйти на дистанцию в хорошей физической форме. Бур включает негромко «New York in wintertime» каре Дио Я закрываю глаза. Вообще-то, кладбище-кладбищ, хоть и является де юре малой областью, де-факто весьма велико. Его общая площадь равна примерно половине площади Москвы 2012 года, С высоты кажется, что кто-то умудрился построить самый огромный и самый беспорядочный в мире Маджонг. Маленькие, поросшие травой могильные холмики жмутся к стенам монументальных склепов и часовинок. Каменные заборы соседствуют с ветхими оградками, а прекрасные памятники — с едва различимыми в траве и под зарослями плюща обелисками и могильными плитами. Казалось бы, не самое удачное место для празднования дня рождения, но кладбище-кладбищ далеко не мрачное место. Здесь всегда солнечно, много зелени и очень красиво. Правда, вниз я еще ни разу не высаживался. У области всего один стапель, к нему-то буры направляет лимей. Здесь наверху сегодня ветрено, но чем ниже, тем становится тише. На стапеле, привязывая швартовый к нехту, я почти не чувствую ветра. «Печёт», — констатирует бур, выходя из дирижабля, и надевает на нас солнечные очки. Я пытаюсь не показывать вида, что удивлен. На буре — форма капитана британских ВВС с наградными плитками на груди. Да, в целом выглядит он слегка щеголевато. Мы спускаемся по гремящим ступеням. Стапель старый, почти заброшенный, Построили его, наверное, еще в 40-х годах прошлого века, и с тех пор разве что пару раз ремонтировали. На кладбище кладбищ редко швартуются дирижабли, чаще они проходят над ним, срезая путь. Мусор, пригодный для переработки в цехах лаборатории, здесь не появляется, потому и за стапелем не особенно следят. Первое, что я вижу, спустившись вниз, это стеллу с надписью готическим шрифтом «Мы были такими, как вы», Вы будете такими, как мы. Жизнь утверждающая, замечаю я. Как раз для дня рождения. Молодец, медмеп, надо будет произнести такой тост. От стапелей вьется единственная тропинка. Так что вопросов, куда идти, не возникает. Мы с Буром отправляемся в короткое путешествие между различными образчиками культуры захоронений. Интересно, кто вообще протоптал эту тропинку? Впрочем, это скоро выяснится. На боку небольшого склепа, украшенного лепниной в виде смеющихся солнца и луны, висит знакомый мне по шерводу железный ящик для метеорологического оборудования. Правда, этим ящиком не пытался пообедать медведь-шатун. Собственно, у склепа тропинка и обрывалась. «Куда теперь?» – спрошу я. «Никуда!» – отвечает мадме, появляясь из-за склепа, и не совсем трезво улыбаясь во всю свою акулью пасть. «Вы почти пришли!» «Оказывается, даже по такому существу, как Мэдмэп, можно соскучиться. Мы радостно обнимаемся, и я, наконец, избавляюсь от уже порядком поднадоевшей мне коробки. С днём рождения, засранец!» «Спасибо, Клюв!» Медмеп прикладывает к коробке ухо и трясет ее. «Ты раздолбал видеомагнитофон и даришь мне осколки? Как это трогательно с твоей стороны!» «Я раздолбал лабораторию». Тут по кусочку из всех мест, где я побывал». «Ух ты! Это как моя геологическая коллекция на полянке!» Мы переглядываемся. Та коллекция осталась навсегда вмурованной в застывший камень. Спасает положение бур. Он молча вручает по бутылку какого-то древнего ископаемого коньяка в настолько пыльной бутылке, что Ильмар принимается рассуждать на тему джинов и зависимости их характера от срока заточения». Медмеп выбрал под место для празднования окруженную невысокой каменной оградкой площадку, в центре которой стояла весьма искусно выполненная статуя Паяца. По постаменту тянулась надпись с пляшущими буквами: Смейся, время есть. Плач, когда его не станет. И вот с неба светит солнце. Из-под ног к нему тянется изумрудная осока, верещат насекомые. а я смотрю на собравшихся, пока еще не обративших внимания на мое появление. Сидя на ограде, о чем то болтают новый редактор «Полярника» Резник, наш главред Миша Каменецкий и сам мистер Тако в самой смешной соломенной шляпе, которую мне приходилось видеть. Рядом возятся у гигантского мангала старик Буханыч, Тои и Бобёр. Подстелив газету, дремлет сияя рыжей городой Рапунцель. Соломон Пек и Жора Аванесян, Техники Объединенного радио пытаются настроить какую-то механическую кучу деталей, которая то начинает шипеть и верещать, как радио, то клацать и низко гудеть, как черт его знает что в плохом настроении. А на четырех составленных пластиковых столах пытается навести какое-то подобие порядка наша грузинская княжна Тамара собственной персоной. «Её-то тебе как удалось выцепить?» — шепотом спрашиваю я. «Сама позвонила». Также что потом отвечает Медмеп. Ну я и пригласил с перепугу пошёл ты. Поговорили. Ну так. То есть нет. То есть не поговорили о том, о чем надо. Дурак. Сам дурак. Тихо, она на нас смотрит. Старик Буханыч поднимает голову от мангала и улыбается во все 23 зуба. Ты смотри, какую важную птицу к нам занесло. Клюв. Ты что ли? «Я Буханыч», — смеюсь я в ответ и иду обнимать ископаемого пройдоху. Время путается в стрелках часов. Я валяюсь на ограде, глядя, как бегут облака по небу Кладбище-кладбищ. Салли и Жора настроили свой аппарат, и теперь над могилами и обелисками льётся «Christmas in California» группа «Америка». Вечеринка перешла в ту стадию, когда выпито уже достаточно, И нужна легкая передышка, прежде чем мы вернемся на трассу. Время историй, рассказанных у костра. Костёр организовали тое с Буром. Вот уж подходящая парочка. Оба флегматичные молчуны. Слова экономят на черный день, когда те уже точно никому не понадобятся. Буханыч, Бобёр и Резник спорят об отборочных дерби, о том, что у гроссмейстеров в этом году дела не ладятся, Но появилась новая команда арбалеты, отличающаяся такой же одновременно расчетливой и агрессивной манерой полета. Медмеп куда-то делся. Тамары тоже не видно. Я лежу на ограде, курю и слушаю в полухо. Мне не то, чтобы не интересно, я скорее как кто-то удав, не тороплюсь проглотить всю информацию разом, тем более что моя кругосветка еще не окончена. А MadMap приволок мне кучу газетных и журнальных вырезок, как раз на тему большого трофи. Будет о чем почитать в пути. «Основным плюсом и минусом трофи, — лениво рассуждает главный редактор Полярника, — всегда было отсутствие финансовой заинтересованности организаторов и гонщиков. С одной стороны, это превращает трофи в одно из честнейших соревнований. С другой, понижает конкуренцию между организаторами команд». Игрока невозможно перекупить, предложив больше гонорар, ведь гонораров нет. В результате гонщики застаиваются. «Стал быть, по-твоему, плохо, что игрока подкупить нельзя?» «Нет, это как раз хорошо», — терпеливо объясняет резник. «Плохо, что у гонщиков отсутствует стимул раз за разом преодолевать собственные возможности и доказывать, что они достойны вложенных в них средств». «Так...» говорит мистер Таку. «Но разве это не отличает профессиональный спорт от любительского? Области выставляют свои дирижабли на гонки не ради денег». «Верно», – кивает резник. «Но мы говорим о разных вещах. Деньги – это так. Пример, который лежал на поверхности. Мне кажется очевидным, что нынешний сезон «Большого Трофи» ясно показывает кризис гонки». необходимо нечто, что стимулировало бы гонщиков, создавая дополнительную конкуренцию. На Земле это реализовано через финансовый фактор, но это далеко не единственный вариант, зато наиболее прямолинейный, кивает Таку. Там – да, здесь – нет. К примеру, в лаборатории фактически отсутствует фактор моды, что не мешает женщинам конкурировать друг с другом в области «красиво-некрасиво». можно использовать похожий, по сути, фактор. Какой, например? Пока не знаю, но думаю над этим. Мне стало интересно, и я решил было присоединиться к разговору, тем более, что Буханыч выудил из сумки холодильника новую бутылку. Но тут в окружающем пространстве материализовался вдруг медмеп, и безумно пуча глаза потащил меня за ближайший склеп. «Ты чё меня тащишь?» «Клюв, беда!» – громким шепотом орёт Мадмэп. «Что случилось?» «Я ей все сказал!» Мадмэпа трясёт, как старшеклассника, идущего домой к девушке, у которой внезапно уехали на дачу родители. «Ну так это же хорошо, Мадмэп, или ты снова все испортил?» «Что ты ляпнул? Признавайся!» «Ничего я не ляпнул. Как есть, так и сказал. Жить, говорю, без тебя больше не могу и не желаю, говорю. Ну и говорю, выходи за меня!» Мэдмэп вцепился мертвой хваткой в кладбищенский плющ, почти скрывший под своими бурыми листьями обелиск. А она? «В том-то и дело. Сказала, что ей надо побыть одной и подумать. Это катастрофа, Клюв, я пропал! Ты это понимаешь, это крах, все кончено!» «Угу. То есть я предложил ей полностью изменить ее жизнь, стать женой циничного мерзавца с извращенным чувством юмора, а она вместо того, чтобы сразу согласиться, решила подумать. Какая неблагодарная». «Клюв! Это я издеваюсь над людьми, а ты их поддерживаешь и спасаешь! Прочь с моей территории! Начни уже говорить мне, что все хорошо и я не прав!» «Мадмэп, ты кретин?» «Думаешь?» «Уверен?» «Спасибо, друг. Я знал, что в трудной ситуации смогу на тебя рассчитывать. Как думаешь, мне пойти поискать ее? «Ни в коем случае. Ты должен мучиться неизвестностью и грызть ногти». «Угу, понял. Ну тогда я пока тут похожу. Потомлюсь». Верное решение. Я возвращаюсь к костру, но разговор уже свернул к новому поколению дирижаблей, о котором сообщили на последней научной конференции. Увидев множество мест во время своей кругосветки, я умудрился слегка выпасть из информационного поля. Оказывается, при создании нового дирижабля был использован артефакт, случайно открытый во время поисков Юджина Грина. Он позволял отчасти компенсировать потерю заряда батарей во время полета. увеличить скорость и маневренность. «Вот и смотри, как оно бывает!» грустно пожимает плечами старик Буханыч. «И радио, и новые корабли, и все из-за этого, как жизнь-то вертит! Помню, Магвайко покойник сказал, как-то, дескать, все всё к лучшему, надо подождать только. Выходит, был прав. Только я вот старый дождался, а он ведь нет». Я подсаживаюсь к компании, Беру бутылку и разливаю. Небо постепенно наливается вечерней синевой. Тени удлиняются и становится прохладно. Мы разлетаемся к третьему часу ночи. Старику Буханычу надо успеть на рейсовый дирижабль. Вместе с ним начинают собираться и остальные. Нас ждут в разных уголках этого странного мира под названием «Лаборатория счастья». Кто-то вернется во влажный климат тропиков, а кто-то Туда, где вечная тьма хранит свои секреты под хитином никогда не тающего панциря льда. Обычная, в общем-то, история. Мы все дальше и дальше друг от друга, обрастаем новыми заботами, новыми знакомствами и планами. Но связь, соединяющая нас, все еще достаточно сильна для того, чтобы дирижабли несли нас сквозь пустоту, навстречу друг другу. Я не знаю, как долго просуществует эта связь, И может статься, на следующий день рождения медмепа соберутся уже совсем другие люди. Плохо это или хорошо? Тут я вряд ли смогу ответить правильно, потому что такие ответы дает только время. Но и это тоже обычная история. Мы бредем вдоль одной оси времени, но каждый своей тропой, как и все люди. Впрочем, видео, как держатся за руки Тамара и Медмеп, Я чувствую необоснованную надежду на то, что наша связь не исчезнет в ближайшее время. О большем и не прошу.